Глава четвертая. Обсуждение по пунктам. Молодые люди не могли не удивиться, прочитав это странное послание, но, собственно, условия, предлагаемые отцом, не показались им ни тяжелыми, ни безосновательными, и они, не задумываясь, приняли их. Догадывались они и о некоторых причинах, заставивших отца действовать подобным образом. Зная, что барон одинаково любит их обоих, Братья понимали, что от этой любви нельзя было ожидать постоянных уступов и изнеженной жизни в роскошных палатах. В глазах Градонова воспитание, полученное в суровой школе практики и путешествия, было предпочтительнее воспитания, получаемого из книг, и он хотел, чтобы его дети не составляли исключения в этом отношении. Генерал решил, что его сыновья увидят свет, но не в самом обычном смысле этой банальной фразы, то есть... с в е т больших городов и столиц с х красотами и пороками, но мир природы. А чтобы и в этом случае ни в чем не было недостатка для их образования, он и составил для них свой план, который должен был повести их в самые дикие страны, где природа предстала бы перед ними в редком и первобытном виде. «Право, брат!» – в о с к л и к н у л Иван, когда Алексей дочитал письмо. «Здесь есть все для удовлетворения нашего желания путешествовать, Но надо признаться, что отец прибегнул к странному средству держать нас вдали от больших городов. — Да, — ответил спокойно Алексей, — немного найдется больших городов, в которых бы водились медведи. — Действительно, условия эти странные, и я не понимаю цели отца в этом смысле. — Я сам не совсем понимаю нахожу одно только объяснение. — А именно? Ты знаешь, Иван, как интересует отца все, что относится к медведям. Всем известно, что это у него почти мания. Понятно. И большая картина в галерее способна убедить в этом каждого, ответил засмеявшийся Иван. Без Михаила Ивановича отец никогда бы не был и бароном. Да-да, вот почему он так интересуется медведями. И вот причина странных условий, на которых он разрешил нам путешествовать. А между тем, согласись, в этом есть что-то захватывающее. «У отца, без сомнения, есть свои причины», — ответил Алексей. «Кто знает, может быть, он собирается писать монографию о м е д в е д и и хочет для этого иметь полную коллекцию шкур каждого представителя каждой ветви обширного семейства мишек. Что ж, мы должны постараться исполнить его желание. Нам незачем доискиваться причиной, которая заставляет отца действовать подобным образом. Мы лишь должны повиноваться его приказаниям Как бы ни была трудна задача, ты прав. Легко, впрочем, понять удивление братьев при чтении этого письма, и, конечно, им было бы затруднительно исполнить волю отца, если бы они были менее подготовлены в науках. Им предписывалось убить по одному медведю из всех известных разновидностей, причем собственной рукой, и непременно в надлежащей местности. Несмотря на свою молодость, оба брата были хорошими охотниками и искусными стрелками. Отец сам посвятил их во все тайны охоты и приучил к хладнокровию и решимости, которые обычно приобретаются лишь в зрелом возрасте. Братья привыкли ко всем опасностям и лишениям охотничьей жизни. Им не раз случалось день и два оставаться без пищи, спать на траве под открытым небом, и все эти испытания они переносили спокойно в суровом климате своей родины. воспитание молодых градоновых было почти спартанское во всех отношениях и они не боялись ни усталости ни лишений ни опасности только такие молодые люди и могли исполнить программу составленную их отцом но выполнима ли была эта программа в кратких наставлениях отца имелось несколько весьма щекотливых пунктов молодые люди могли свободно передвигаться от одного градуса широтты до другого но им запрещалось также двигаться относительно градусов долготы. Возможно ли было при этих условиях посетить все страны, в которых обитают медведи? Раз отец отдал подобные приказания, то, вероятно, они были выполнимы. И, очевидно, братьям предстояло назначить себе маршрут с чрезвычайной осмотрительностью. Иначе они рисковали свернуть с прямой дороги и продолжать путь, изменив приказанием отца. Они не должны были переходить два раза один и тот же меридиан. Именно этот пункт смущал их и заставлял быть весьма осторожными, чтобы не принять неверного направления. К счастью, Алексей был отличным зоологом и хорошо знал географическое распределение медвежьей породы на земном шаре. Без этого братьям было бы, конечно, очень трудно разрешить задачу и определить самим маршрут. «Если бы мы жили в те времена, когда Линни открыл свою систему природы», — сказал Алексей с улыбкой, — то это поручение не потребовало бы много труда, и мы бы его скоро исполнили. «Что ты хочешь этим сказать, брат?» – спросил Иван. «И куда же мы должны были бы отправиться?» «Пройти к воротам нашего дома. Нам оставалось бы только убить одного из больших медведей, сидящих на цепи, и условия нашего отца были бы превосходно выполнены». «Не понимаю». «Как не понимаешь? Прочти письмо и взвесь хорошенько каждый пункт. Там ничего нет неясного, и я знаю его почти наизусть. Отец позволяет нам путешествовать с условием, что мы возвратимся домой не иначе, как убив по медведю каждой известной разновидности. Да, и конечно отец знал разновидности, известные н а т у р а л и с т о в Догадался? Догадался. Ты хочешь сказать, что когда великий шведский натуралист создал свою систему природы, то наш бурый европейский медведь был единственным медведем, известным натуралистом? И «Именно, Урсус Арктас. Других не знали, а следовательное путешествие, подобное нашему, было бы в ту эпоху непродолжительным». «Правда, еще при жизни Линни познакомился также с медведем Северного моря, Урсус Мартимус, но он считал его только простой разновидностью, Урсус Арктас. Но я не могу понять этой ошибки такого ученого, как он». «Действительно, эти два животных весьма различны между собой», — р ы б а и л Иван. И я знаю это превосходно, не будучи знаменитым натуралистом. Не говоря о цвете, формы тела существенно отличаются у представителей этих двух пород. И обычаи далеко не одинаковы. Наш бурый медведь живет в лесах и питается главным образом плодами, а белый медведь обитает в стране снегов и вечных льдов и ест только мясо и рыбу. Нет, это не две разновидности одного и того же рода, но две совершенно различные породы. — Бесспорно, — ответил Алексей, — но у нас будет возможность сравнить их позже. А сейчас давай прекратим разговор и займемся маршрутом, какой составил для нас отец. — Но мне кажется, он не назначает никакого маршрута. Он позволяет идти куда угодно, пока мы не добудем медвежьих шкур. Правда, он запрещает нам переходить дважды один и тот же меридиан. — Ну что ж, мы и пойдем вперед, не возвращаясь. Ведь он этого хочет, Да. Безо всякого сомнения. Но для этого нам необходимо составить подробный маршрут и неуклонно ему следовать. Право, брат, я тут теряюсь. Займись этим сам и веди меня куда хочешь. Какое мы выберем направление? Этого я еще не могу сказать. И для того, чтобы верно выбрать направление, мне необходимо развернуть карту и внимательно рассмотреть положение различных стран, где медведь установил свое владычество. «Это будет и для меня весьма интересным уроком. Вот карта. Я разверну ее и буду стараться помочь тебе отыскать нашу дорогу». И Иван, сняв со стены большую карту, расстелил ее на столе. Братья принялись обсуждать маршрут.